Глава вторая. Взаимные угрозы. Наша академия магии и колдовства не была ни элитной, ни уникальной, ни хоть чем-нибудь знаменитой. Все её достоинства заканчивались на том, что она располагалась в приморском городке. Учились тут в основном местные ребята, хватало и детей мелких аристократов, и студентов из простых семей. А вот представителей высшего дворянства сюда ни разу не заносило. Ведь те, кто мог себе позволить обучение в столице, учились именно там. Поэтому новость о том, что к нам перевёлся сын графа Диверта, прогремела в академии подобно мощнейшему раскату грома. Конечно, сразу за этим поползли самые разные слухи, ведь аристократов в Боге знают в каком поколении, сын одного из богатейших людей страны, просто нечего было делать в нашей глуши. Их семье принадлежали половина заводов королевства, производящих макмобили. Более того, леди Диворт занимала должность министра образования. Их сына никак не могло занести к нам. Это просто невозможно. И всё же занесло? Говорят, он капитально проштрафился, и его сюда попросту сослали, сообщила Лила, моя единственная подруга, когда мы встретились с ней у входа в учебный корпус в первый день занятий. Вполне возможно, гивнула я и, усмехнувшись, добавила. «Бедолага, теперь наши местные красотки откроют на него настоящую охоту. Он ещё не знает, куда попал». «А если он страшный?» — она сделала круглые глаза. «Это его не спасёт», — развеселилась я. «Девушки в любом случае вступят в жестокую борьбу за его фамилию. Поверь, большинству будет плевать, как он выглядит». Подруга, понимающе усмехнулась, и привычным жестом заправила за ухо короткий смылиной локон. Мы познакомились с Лилой ещё в те времена, когда, пытаясь заработать собственные деньги, я торговала простенькими артефактами прямо на тротуаре недалеко от дома. Тогда она купила у меня какую-то мелкую побрякушку, а на следующий день пришла со старым соломенным артефактом-будильником и предложила мне его починить. Сама не знаю, почему мы с ней разговорились. Обычно я неохотно шла на контакт с незнакомыми людьми, а вот с ней оказалось неожиданно комфортно и интересно. С тех пор виделись мы почти каждый день. Лила училась в нашей академии на целительском факультете и тоже, как я, хотела после получения диплома попытаться счастья в столице. Правда, в отличие от меня, парнями она интересовалась живо и активно, но долго ни с кем не оставалась, уверяя, что ищет своего единственного. Не знаю, спала ли она хоть с кем-то из них, но на свидания бегала исправно. А ещё говорят, что этот диворт очень сильный боевой маг, продолжила делиться новостями подруга, гоарённый сверх меры. В среде высшей аристократии это нормальное явление, пожала я плечами. Они же часто женятся исключительно ради усиления магии в крови детей. Говоришь так, будто лично знаешь половину аристократических семей, иронично подметила Лила. Просто много читаю, отмахнулась я. Мне казалось, читаешь ты исключительно об артефактах. Ты же у нас на них всем сознанием повернута. Разные книжки попадаются, развела я руками. Но, конечно, про артефакты читать всегда гораздо интереснее. Подруга закатила глаза и покачала головой. И всё же это её реакция была исключительно показной. Она понимала моё увлечение и никогда не осуждала. просто периодически подшучивала, а я даже не думала обижаться. В холле первого этажа мы расстались. Лила пошла в крыло целителей, ну, а я направилась на вводное занятие по магическому синтезу. Этой дисциплины у нас раньше не было, потому лекция обещала быть интересной. У дверей нужной аудитории уже собралась почти вся группа. Я поздоровалась с ребятами, забралась на пустой подоконник и достала из сумки большой блокнот с записями. В голове Неожиданно родилась мысль, как добавить к недавно придуманному артефакту ещё одну функцию. Теперь следовало просчитать, не вступят ли векторы силы в конфликт. "Веймер, работа есть", проговорил подошедший ко мне рам наш староста. "На очень крупную сумму". "Подробности?" равнодушно бросила я, продолжая записывать формулу. Если честно, мне сейчас не было дела до какого-то там заказа. Руки чесались сделать артефакт, позволяющий видеть сквозь любые щиты и иллюзии, и я чувствовала, что близка к разгадке этой головоломки. «Подробностей не знаю», — ответил Рам и тоже сел на подоконник рядом со мной. Но тот, кто ищет артефактора, сказал, что готов щедро оплатить работу. «Ничего запрещенного делать не буду», — сказала тщательно, прорисовывая график распространения потоков силы в формуле. Показатели слишком зашкаливали. Энергию явно требовалось чем-то ограничить, но не заглушить, выровнять, возможно. Нужен стабилизатор, регулирующий поток. Мари староста наклонился чуть ниже, почти коснулся носом моих волос, но наткнувшись на угрожающий взгляд, сразу же отпрянул. Заказчик сказал, что будет говорить только с мастером. А чего сам не возьмёшься? Поинтересовалась я, всё же закрыв блокнот. Всё равно некоторые не даются сосредоточиться. Ты же у нас отличник. Рыжеволосый худой рам отвёл взгляд в сторону. Весь его вид говорил о том, что он не хочет отвечать на этот вопрос, но ему всё равно пришлось. Боюсь не справиться, признался парень. Я же простой студент, знаю только то, что прочитал, делаю то, чему научили. А это ты у нас гений, который может из проволоки, камней и двух палок сделать прототип портального комплекса. Ну, да, могу. Эта история, кстати, ещё на первом курсе произошла. Помню, наш преподаватель тогда оказался под сильным впечатлением. Мне просто было скучно на занятиях по физподготовке. Я сидела под деревом и от нечего делать принялась мастерить из подручных материалов всякую дрыбидень. Получился маленький портал. Вёл он, правда, на аллею перед стадионом, для прыжков на более далёкое расстояние, требовалось где-то взять накопитель и преобразователи. Но зато камушки перемещал исправно. Один из них даже попал по голове преподавателю этики. По всем правилам меня должны были наказать, но вместо этого прославили на всю академию. В общем, Мари, он будет ждать на аллее у северных ворот после третьей лекции. Сходи и, а, продолжал уговаривать староста. Вдруг правда предложит что-то интересное. А твоя? Какая выгода? спросила недоверчиво. связи налаживаю, ответил он. Заказчик Астер Диворт. Слышала о таком. Новый студент, которого выпирали в нашу глушь из столицы? Слышала, сказала с усмешкой. Ладно, схожу, побеседуем. Любопытно посмотреть на этого перелётного гуся, которого к нам так неосторожно зашвырнула жизнь. Ты только в лицо его гусём не называй, попросил Рам. Он всё же боевик, вдруг окажется нервным и шутки не поймёт. Как же мы потом без тебя? Если не поймёт, это будут только его проблемы, ответила самодовольно. Я, конечно, не боевой маг, но несколько особенно забористых плетений знаю. Жизнь вблизи порта научила и обороняться, и нападать, а с магией у меня никогда проблем не было. Перед тем, как идти на встречу с Дивартом, я заглянула в уборную. По большей части мне было плевать, как я выгляжу, но сейчас Вдруг захотелось хотя бы просто посмотреть на себя в зеркало. Вдруг на щеке след от чернил, пятно на рубашке или жилет испачкан в меле. Всё же предстоит общение с серьёзным, перспективным заказчиком, а значит, нужно хотя бы не выглядеть растрёпанной. Но стоило мне увидеть своё отражение, как стало не по себе. Лишь теперь я поняла, что от чего-то волнуюсь, и зеркало это только подтвердило. Моё обычно невозмутимое, чуть смоглое лицо Сейчас казалась бледным, даже губы посветлели. Глаза же наоборот сияли яркой синевой и немного блестели. Боги, я что на самом деле переживаю? И из-за чего? Из-за встречи с каким-то опальным аристократишкой? Фу. Намочила руки, провела ими по волосам и стянула распустившиеся локоны в низкий хвост. Вы именно светлые непокорные кудри всегда доставляли мне больше всего неприятностей. Со стороны Я при своём небольшом росте и хрупком телосложении казалась милой девочкой, юным нежным созданием, а странные повадки леди и привычка всегда держать спину прямо добавляли образу изящества. Эта внешность никак не вязалась с моим не самым мягким характером. Адет Хасим только смеялся над такими метаморфозами и называл меня ядовитой розой редкого вида. Ладно, хватит со мнений. Нужно просто пойти и встретиться с потенциальным заказчиком. В конце концов, мне не впервой. Северные ворота академии выходили на небольшую площадку для личного транспорта преподавателей. Вообще, макмобили в нашем городе были настоящей роскошью, поэтому стоянка часто пустовала. Но сегодня, помимо потрёпанного жига ректора и трёх ещё более стареньких вольт профессоров, там стоял чёрный, блестящий фиера. Если честно, я вообще впервые видела такой Магмобиль своими глазами. Он стоил столько, даже не хочу представлять этой суммы. В его движущих механизмах использовались самые современные разработки артефакторов, а сердцевина накопителя состояла из цельного авелита наилучшего качества. Такой аппарат мог развивать скорость до 300 км в час, а благодаря острым углам в кузове внешне напоминал хищную птицу. В пальцах появился знакомый зуд от нестерпимого желания немедленно заглянуть под капот этого зверя. Эх, многое бы я отдала, чтобы получить его для изучения, посмотреть, как мои коллеги справились с устройством самозарядо накопителя энергии, как устроили стабилизаторы скорости. Попалось. Донёсся до меня чей-то довольный возглас, и вдруг меня схватили за запястье. жали сильно, крепко, попытались развернуть, но я и развернулась, активируя мысленной командой защитный браслет. Чужая хватка сразу ослабла, что позволило мне вырваться и отскочить в сторону. И только теперь я наконец увидела того, кому якобы попалась. Он стоял рядом, но трогать меня больше не решался. Я же сразу поняла, что это и есть тот самый заказчик, а ещё к собственной досаде Узнала в нём недавнего ночного героя-любовника. Хотя поняла это даже не по внешности, всё же тогда у меня не было возможности хорошо его рассмотреть. Зато аура и магия совершенно точно оказались мне знакомы. Сейчас он выглядел настороженным и готовым отражать атаку. Ну точно боевой маг, тут сомнений нет. Зато одет был в лучших традициях столичной аристократии. В прямые серые брюки с идеальными стрелками того же оттенка удлинённый пиджак и белоснежную рубашку с расстёгнутыми верхними пуговицами. Мой взгляд зацепился за серебряные пуговицы, каждая из которых тоже являлась артефактом. За два перстня, от которых ощутимо фанила магии, за серьгу-колечко в ухе, и только потом добрался до лица. Черты оказались резкими, скулы острыми, чётко очерченные губы были плотно сжаты. Профиль казался настолько ровным, будто ему его специально выравнивали по линейку маги косметологи. Светло-льняные короткие волосы, разделённые на боковой пробор, лежали волосок к волоску. Зато зелёные глаза смотрели холодно и строго, и в них явно читалась угроза. Меня он явно узнал. Более того, возможно, специально выманил на эту встречу. Но я давно знаю одно правило выживания в сложных условиях: чувствуешь угрозу, «Бей первый». «О, кого я вижу!» — выдала с откровенной насмешкой. «Сам молодой любовник одной крайне известной особы. Интересно, а её супруг уже в курсе в ваших с ней подвигов?» У мага дёрнулся кадык, но в остальном блондинчик никак не показал, что мои слова его зацепили. Более того, в его взгляде появился намёк на иронию, а губы искривились в усмешке. «А передо мной собственная персона и ночная посетительница чужих садов», — проговорил, окидывая меня изучающим взглядом. Слышал, у хозяина того самого сада пропал большой авелит, а вместе с ним и россыпь мелких. Полиция с ног сбилась, пытаясь найти виновника, а я вот, он развёл руками, нашёл. Итак, счёт один-один. Ход за мной. Можно, конечно, продолжить угрожать обнародованием пикантной подробности, Но даже если я это сделаю, стоящему передо мной гаду грозит разве что скандал. А мне вот за кражу придётся ответить по закону, и академию я тогда точно не закончу. Договоримся, решила попробовать пойти на мировую. Хм, он скрестил руки на груди. Понял, негодяй, что я дала слабину, и явно решил продолжить давить. За проникновение на закрытую частную территорию и кражу предусмотрено наказание от 3 до 5 лет каторжных работ и запечатывание дара. Говоря это, он щелчком пальцев активировал над нами полог тишины, а значит, теперь можно было называть вещи своими именами. Никто нас не услышит. Когда весь город узнает о подвигах супруги губернатора, поднимется настоящий скандал, который обязательно докатится до столицы. Бросила я, сунув руки в карманы брюк. И я даже не знаю, что наш дорогой герцог Сейтан сделает с тем, кто стал причиной краха его образцовой семьи. Блондинчик усмехнулся. Два-два. Выкручусь. Бросил он убийственный аргумент. Сбегу, — ответила я, пожав плечами. И мы замолчали, сверля друг друга напряжёнными взглядами. Никто не собирался сдаваться первым. Я даже подумала, что этот тип может дать делу ход уже хотя бы ради того... чтобы не проиграть в нашем неожиданном противостоянии. Но он меня удивил. Есть предложение, Мария Веймер. Его тон неожиданно стал деловым. Мне нужен артефакт. Ты по слухам настоящий гений в этой области. Сделаешь, и я забуду, что вообще видел тебя в каком-то там саду. Что за артефакт? спросила насторожившись. Кое-что такое, чего нельзя купить, а можно только создать на заказ. Принялся интриговать этот хитрый лис. Нечто почти невозможное, но я слышала, что ты любишь сложные задачи. Говори конкретнее, Астер Диворт, сказала я, уже чувствуя, что ничего хорошего точно не услышу. Но предупреждаю сразу, за противозаконные изделия не берусь. Артефакт для поиска того, кто хорошо скрывается, а найти нужно любой ценой. Нет, категорично ответила я. и даже головой замотала. Это слишком энергозатратно и долго. Плюс, результат не гарантирован. Обратись к ведьмам. У них не получилось, сообщил он. Обратись к другому артефактору, отмахнулась. Обращался к двум столичным мастерам. Ни один не взялся, сообщил Диворт. Вот и я не возьмусь. Слишком большие затраты ресурсов и времени, а у меня учёба. Твоя учёба накроется медным тазом, если я дам показания в полиции, перешёл он к угрозам. Тогда тебе придётся признаться, при каких обстоятельствах ты меня видел, парировала я. Нет, мотнул головой. Мы с леди Сесиль заявим, что просто гуляли по саду. Угадай, кому поверят: двум аристократам или девчонке из неблагополучного района. Значит, он уже успел выяснить, где я живу. Дело точно плохо. Пальцы моей руки сжались в кулак. Магия вдруг встряпенулась, а в мыслях само собой всплыло атакующее плетение, и всё же я заставила себя выдохнуть и расслабить руку. Я соглашусь на ментальное сканирование, и тогда мои слова получат подтверждение, решила пойти в Абанк. Вряд ли тут работают отличные специалисты. И после такого сканирования можешь остаться с выжженным сознанием, оно того не стоит, проговорил он с насмешкой. Зато хоть чем-то тебе отвечу, заявила, не сдержав раздражения. Глупый будет поступок. На его губах появилась несходительная улыбка. Ладно, Мари, вижу, что сейчас мы не договоримся. Даю тебе вечер на раздумья. Завтра после занятий буду ждать тебя здесь же. Если придёшь, обсудим оплату за твою работу. «А если не придёшь...» Он сделал многозначительную паузу. «Сама знаешь, как я поступлю». Диверт глянул на закреплённые на запястье часы и, не прощаясь, направился к воротам. Я проводила его злым взглядом, мысленно посылая вслед все эпитеты, что вертелись в голове. Но когда этот гад подошёл к фере, открыл дверь и сел на место водителя, у меня в голове что-то щёлкнуло. «Нет!» Я не воспылала к залётному аристократу интересом или симпатией, но вдруг поняла, что смогу запросить за работу просто астрономическую сумму. С него точно не убудет, и вместе с этим потребовать позволения изучить внутренности его макмобиля. И всё же что-то мешало мне согласиться. Интуиция, патологическое недоверие к аристократам, природная осторожность, не знаю. Ладно. Мне поставили ультиматум. И с этим точно нужно что-то делать. У меня есть сутки на поиски выхода из расставленной западни, и я его обязательно найду.